Эпизод 18. Что хотел сказать художник? Первый ⁇ была дочь советской Киргизии. Картина Чайкова 1948 год. Упертая девица в голубой бархатной безрукавке, шагающая по выжженной желтой земле. В руках она сжимала книги. Что это могут быть за книги? Почему она так одета? Как вы думаете, это девочка из бедной или богатой семьи? Уж точно не любовный роман. Конечно, учебники. Непонятно только, почему бы не убрать их в сумку. Лицо-то какое сердитое, но просветленное. Наверняка первая отличница в своем ауле. Конечно, из бедной семьи. Вон и платье с безрукавкой, все стертые и да застиранные. И, наконец, под занавес. Что хотел сказать художник этой картиной? Действительно, что? Если с книгами и социальным положением все было ясно, то художнику в душу не заглянешь. Мне вот казалось, что девочка была ему просто симпатична. Да, потертая, и грязная, да, не красавица. И выражение лица такое, что лучше не подходи. Но было что-то в ней. Было. Темный румянец на обветренной щеке, коричневые руки, Удивленно поднятые брови, теплая, простая, хорошая девочка. Оказывается, нет. Оказывается, художник хотел сказать, что тянется к образованию темная аульская молодежь, что не прост путь к свету знаний, что суровые испытания ложатся на хрупкие плечи девочки, решившей ходить в школу. Вон оно, оказывается, что. А так сразу и не скажешь и мы послушно записывали, что хотел сказать художник. В общем-то, это было даже весело. Весь учебник русского языка был без картинок, и только в конце, на цветных вкладках, красовались шишкинские леса, раненые солдаты и дочери советской Киргизии. Нам нравилось их рассматривать. Кое-кто даже что-то подрисовывал, людям тоже было что сказать. Мы уже описали и «Дочь», и «Чудесное утро Яблонской», и «Шишкинскую рожь». Этой картины художник хотел сказать. В этой картине хорошо раскрывается образ, эта картина несет в себе идею. И все было мило и красиво. А потом к нам прислали практикантку. Молоденькую, худую, как ветка, с лихим начесом желтой челки. Ее запустили в наш класс и неосмотрительно оставили один на один С диким непонятным коллективом. И вот она стояла у доски, поминутно открывала и закрывала тетрадку со своими записями и смотрела на нас. А мы выжидали. Она начала не смело. Сразу стало понятно, что надолго ее не хватит. Пока в сумрачной душе коллектива не до конца угасло любопытство, ее, конечно, послушают, может, даже минут десять. А потом. Потом потонет эта девочка в шуме, гвалте и безразличии. Потому что с нами так нельзя. Зря ее так бросили одну. Зря. А теперь откройте цветную вкладку номер пять. Все открыли. Это была довольно скучная, совсем не современная и да нельзя понятная картина. Спасение знамени. Тут даже не нужно было гадать, что хотел сказать художник. Выразился он предельно ясно, молодец. Все равно, что буквами на заборе прописал. Началась возня и перешептывание. Всем стало скучно. Мы не хотели про детей, которые прячут нами. Сейчас мы возьмемся за поиск прилагательных и определений. А вот они не ищи. Гордый, настороженный, отважный. И вдруг она потрогала за плечо моего соседа. Вот ты. Можно тебя? А чё я-то? Как тебя зовут? Ну, Павлик. Безну. она постаралась сказать строго, но не получилось. «И лучше Павел». «Павел?» В классе зашушукались. Павлик был мастер строить из себя дурака. Практикантка сунула ему в руки свой капроновый шарфик. «Держи, Павел. Представь, что это знамя. Если его найдут враги, тебя убьют. Что ты сделаешь?» «Да выкину!» По лицу Павлика уже разливалась дурацкая улыбка. «Сейчас что-то будет!» Нельзя! Это же знамя! И куда ты его выкинешь? Дом окружен. Павлик все улыбался. Она смотрела просто и серьезно. Мне было жаль ее. Ну, спрячу! Без ну, прячь. Недолго думая, сосед сунул синий комок мне в руки. Я растерялась. Теперь ты, а враги все ближе? Держи! Я кинула комок однокласснице. Прекрасно, сказала ей практикантка. Теперь тебя подставили. А теперь, я считаю, до пяти открывается дверь и... У кого окажется знамя? Раз, два, три... Шарф летал по классу. Игра заразила всех. Четыре, четыре с половиной, пять. Павел застыл с синим шарфом в руках. Практикантка направила на него карандаш. Знамя у тебя. Твоя участь решена. «А ведь оно даже не нужно тебе. Оно для тебя ничего не значит, а для них...» Она постучала по учебнику. «Значит?» «Вам, конечно, этого не понять. Вы занимались тем, что подставляли друг друга. Кто угодно, только не я. А они нет. Потому что они не гниленькие». «А мы, значит, гниленькие? Как будто вы нас знаете!» Все старались выразить возмущение. Стало шумно, но она не ругалась просто стояла и смотрела. «Конечно, не знаю. Я вас в первый раз вижу. И вообще, не про вас сейчас речь. Понимать надо». Она сделала паузу и оглядела нас. «Они ведь тоже дети». Как по-разному можно сказать одну единственную фразу. Всего четыре слова. Она сказала так, как надо. Сказала так, что по спине прокрался холодок, а на руках в стопор щелись невидимые волоски. Они ведь тоже дети. Должно быть, так только показалось, не мог ее голос слезно дрогнуть. Это совсем ни к чему. Это всего лишь картинка в учебнике, запоздалый глоток махрового советского реализма. Но они-то дети. Им страшно. Вот-вот откроются двери тогда. А знамя? Кусок красной ткани быстрее под рубашку, не только для того, чтобы сохранить, чтобы никто не заметил. А теперь напишите, что они чувствуют. Напишите про них. И мы писали до конца урока.